Дмитрий Иванов. «Арктика. История освоения Крайнего Севера». От автора. Почти 20% территории нашей страны расположено за полярным кругом. Крайний север — это огромная ресурсная база, важная транспортная артерия, кухня погоды едва ли не для всего северного полушария Земли. На протяжении столетий Арктика привлекала внимание россиян путешественников, исследователей, авантюристов, ученых, государственных деятелей. Поэтому неудивительно, что значительная доля открытий, сделанных в Заполярье, принадлежит нашим соотечественникам. Аудиокнига, которую вы начали слушать, не претендует на то, чтобы описать всю российскую историю освоения Арктики. Такая грандиозная задача под силу лишь энциклопедическому изданию. В этой аудиокниге представлены только самые яркие и самые значительные эпизоды исследования Крайнего Севера. Среди них открытие пролива между Евразией и Северной Америкой, изучение побережья Северного Ледовитого океана, первое сквозное плавание Северным морским путем, первая научная дрейфующая станция. Этим свершением сопутствовали триумфы и трагедии — «Многочисленные опасности» и «Огромный труд первопроходцев», «Невероятные удачи» и «Горькие разочарования» «Все, чем богата история полярных экспедиций». Из этой аудиокниги вы узнаете о судьбах российских исследователей, открывавших один из самых суровых и труднодоступных регионов Земли. Совершить путешествие в Арктику слушателю помогут многочисленные иллюстрации, карты зарисовки и фотографии сделанные самими участниками экспедиций, которые вы можете посмотреть в PDF-приложении к данной аудиокниге.